Глава шестая. Заповедное озеро. Фродо открыл глаза и увидел склонившегося над ним фаромера. На мгновение прежние страхи воскресли в нем, он вскочил и отодвинулся. «Не надо бояться», — тихо сказал фаромер. «Что, уже утро?» «Нет еще. Ночь кончается, луна заходит. Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами. Лучше выйти наружу». «Пойдемте», — ответил Фродо, слегка дрожа после теплых мехов и одеял. В темной пещере было прохладно, и шум воды в тишине казался громче. Фродо надел плащ и последовал за фаромером. Уже через несколько секунд проснулся Сэм, нащупал пустую постель и тут же вскочил. Он увидел два темных силуэта, один из них был Фродо в арке прохода, на светлом фоне, и кинулся к ним мимо воинов, спавших на циновках вдоль стен. Перед восходом водопад превратился в мерцающую завесу из шелка и серебра, жемчуга и льдинок, тающих в лунном свете. Но Сэм, даже не задержавшись перед этим чудом, свернул за угол вслед за Фродо. Они прошли по темному коридору в скале, поднялись по мокрым ступенькам и очутились на маленькой площадке, похожей на дно глубокого колодца. Отсюда шли две лестницы, одна прямо вверх, другая влево. Они свернули на нее, вышли, наконец, из каменного мрака и огляделись. Они оказались на большой, ничем не огороженной площадке среди утесов. Справа низвергался множеством каскадов водопад. Он наполнял внизу узкое, гладко обточенное русло темной пенистой водой и, крутясь и клокоча почти у их ног, не спадал с обрыва зияющего слева. Там, у самого края, молча стоял воин и глядел вниз. Фродо долго смотрел на бурлящую воду, потом перевел взгляд вдаль. Все кругом казалось спокойным и холодным. Рассвет уже близился. Далеко на западе опускалась за горизонт круглая белая луна. В долине над широким спящим Андуином мерцали белые туманы. Еще дальше виднелись холодные острые вершины белых гор, одетые вечными снегами. Фродо подумал о друзьях, рассеянных на этом необозримом пространстве, спящих и бодрствующих, живых или мертвых, и его пробрала дрожь. Зачем только Фарамир оторвал его ото сна? Во сне хоть не помнишь ни о чем. Тоже, по-видимому, хотелось узнать и Сэму. И он не мог удержаться, чтобы не пробормотать, думая, что его услышит только Фродо. Вид отсюда, конечно, красивый, но даже на сердце становится холодно, не говоря уж о костях. Зачем мы сюда пришли? Что такое приключилось? Фарамир услышал его и ответил. Луна заходит над Гондором. Пресветлый Итель уходит из Средиземья и гладит, прощаясь, снежные плечи Миндолуина. Ради этого зрелища стоит и подражать немного. Но я не для этого привел вас сюда, а уж вас-то, уважаемый Сэм, и вовсе никто не звал. Придется вам поплатиться за своеволие. В наказание вот вам глоток вина. Но взгляните. Он подошел к часовому у края обрыва, И Фродо последовал за ним. Сэм остался на месте. Ему и так уже было страшновато на этой высоте. Фарамер и Фродо заглянули вниз. Там, на большой глубине, водопад обрушивался белой струей в пенищуюся чашу, и его воды, потемнев, кружились в глубоком овальном озерке среди скал, пока не впадали в более ровное и спокойное русло. Лунный свет играл на волнах озера. Вскоре Фродо различил на ближнем берегу что-то маленькое и черное, но оно тотчас нырнуло и исчезло у самого кипения водопада, быстро рассекая темную воду. Фармер обратился к воину, стоявшему рядом. — Ну, что скажешь теперь, Анборн? — Белка это ли зимородок? — Водятся ли черные зимородки в лихолесье? — Это не птица, — ответил Анборн. «У него четыре лапы, и она ныряет, как человек, и плавает здорово!» «Чего ему нужно? Может, он хочет пробраться сюда наверх?» «Кажется, нас все-таки обнаружили!» «Я расставил по берегам самых лучших лучников. Мы ждем только вашей команды, чтобы пристрелить его!» «Дать им команду?» — спросил фармер, быстро обернувшись к Фрода. «Сэм едва сдержался! Так ему хотелось крикнуть «да!» Но Фродо ответил не сразу. — Нет, прошу вас, не делайте этого. — Значит, вы знаете, что это такое? — спросил Фарамир. — Но тогда объясните и мне, почему его нужно щадить. В нашей беседе вы ни словом не обмолвились о вашем спутнике, и я на время оставил его в покое. С ним можно подождать, его все равно поймают и приведут ко мне. Я послал за ним своих лучших охотников, но он ускользнул. С тех пор его никто не видел, кроме Анборна, да и то в сумерках. Но сейчас его вина куда серьезнее, чем охота на кроликов у реки. Он посмел приблизиться к заповедному озеру, и жизнь его под угрозой. Я изумляюсь этому существу. Каким хитрым и дерзким оно должно быть, чтобы купаться в озере под самым нашим окном? Или оно думает, что мои люди спят всю ночь, не выставив постов? Что ему нужно? — Ответов здесь два, по-моему, — сказал Фродо. — Во-первых, он, скорее всего, и не подозревает о вашем убежище, да и людей знает плохо. Во-вторых, я думаю, он не в силах противиться своему главному желанию, более сильному, чем любая осторожность. — Ах, вот как! — тихо произнес Фарамир. — Значит, он знает о том, что вы несете? — Конечно. Он и сам носил это много лет подряд. «Он?» — фармер даже задохнулся от удивления. «Сплошные загадки!» «Так он гонится за этим?» «Возможно. Оно для него драгоценно, но я не о том сейчас». «Так чего же он ищет здесь?» «Рыбу», — ответил Фродо. «Смотрите». Они снова заглянули вниз. В дальнем конце озера, у самого края скал, из воды появилась черная голова. Мелькнуло что-то серебристое, побежали мелкие волны, голова заскользила в сторону, и маленькая, похожая на лягушку фигурка, с поразительной ловкостью выкарабкалась из воды на берег. Она присела на корточки и принялась пожирать трепещущую серебристую добычу. Фаромер тихо засмеялся. — Рыба! — сказал он. — Так он голоден. Однако рыба из Хеннат аннун может обойтись ему куда дороже, чем он думает. «Он у меня на прицеле», — сказал Анборн. «Застрелить его?» «Смерть тому, кто придет сюда непрошенным. Таков наш закон». «Погоди, Анборн», — остановил его фармер. «Это дело сложнее, чем кажется». «Что вы можете сказать теперь, Фродо?» «Почему мы должны щадить его?» «Это жалкое голодное существо», — ответил Фродо, — «оно не сознает опасности. И Гэндальф, которого вы называете Митрандером, уже по одной этой причине попросил бы вас не убивать его, да и по другим тоже. Он и эльфам не позволил убить его. Я не знаю в точности почему, а о чем догадываюсь, не хотел бы говорить вслух. Но это существо каким-то образом связано с моей задачей». «До того, как вы захватили нас, он был нашим проводником». «Вашим проводником?» — повторил фармер. «Еще того непонятнее. Я хотел бы сделать для вас многое, но не могу только одного. Не могу позволить этому Проныре уйти отсюда свободно. Если он попадется орком, то под пыткой расскажет все, что знает. Его нужно убить или поймать». Если нельзя поймать быстро, то все-таки убить. А чем его поймаешь, если не стрелой? — Позвольте мне спуститься к нему, — сказал Фродо. — Вы можете держать луки на готове и застрелить хотя бы меня, если мне не удастся. Я не убегу. — Так идите и поскорее. Если ему суждено выйти отсюда, то только вашим верным слугой до конца своей жалкой жизни. Свиди Фродо на берег Анборн. Только тише. Эта тварь очень чуткая. Тай-ка мне свой лук. Анбурн проворчал что-то, но повел Фрода вниз по винтовой лестнице, пока они не достигли узкой расселенной, скрытой густыми кустами. Пройдя ее, Фрода очутился на южном берегу озера. Оно уже потемнело, и только водопад слабо светился, отражая последние лучи луны, скрывающиеся на западе. Голлума не было видно. Фродо сделал еще несколько шагов вперед, за ним бесшумно двигался Анборн. Они остановились. «Идите», — шепнул ему на ухо Анборн. «Осторожнее справа. Если свалитесь в озеро, кроме вашего приятеля-рабоеда помочь будет некому. И не забудьте, лучники стоят на хоть их и не видно». Фродо пополз вперед на четвереньках, как голлум, чтобы лучше нащупывать дорогу. Камни были ровные и гладкие, но скользкие. Он остановился, прислушиваясь. Сначала слышался только неумолчный плеск и от водопада, но потом неподалеку он различил знакомое шипение. «Рыба! Сладкая рыба! Наконец-то белый лик скрылся! Да, теперь мы можем поесть рыбы спокойно!» Нет, не спокойно, нет, нет, сокровище пропало, да, пропало, злые хоббицы гадкие ушли и бросили нас глум. «И сокровище ушло! Бедный Смягл совсем один! Сокровища нет! Гадкие люди! Они знали! Они украли наши сокровище! Воры! Мы их ненавидим! Рыба! Сладкая рыба! Она дает нам силу затушить их! Затушить их всех! Свежая рыба! Вкусная!» Он продолжал бормотать почти так же неумолчно, как водопад прерывая себя только чавканьем и пыхтеньем. Фродо задрожал. В нем боролись жалость и отвращение. Ему хотелось, чтобы этот голос умолк. Хотелось никогда больше не слышать его. Анборн недалеко. Можно отползти обратно и попросить, чтобы он приказал лучникам стрелять. Наверное, они близко. Один меткий выстрел, и Фродо навсегда избавится от этого мерзкого спутника. Но нет... У Голлума теперь есть права на него. У слуги всегда есть права на хозяина, даже если он служит только из страха. Без Голлума они погибли бы на болотах. К тому же Фродо был твердо убежден, Гэндальф не одобрил бы его колебаний. — "Смеягол", негромко окликнул он. — Рыба! Вкусная рыба! — неуверенно повторил голос и смолк. — Смеягол — окликнул он громче. — Смегол, хозяин пришел за тобой. Хозяин здесь. Иди сюда, Смегол. Ответа не было, только свистящий вздох сквозь зубы. — Иди сюда, Смегол, — повторил Фродо. — Ты в опасности. Люди убьют тебя, если найдут здесь. Иди скорее, если хочешь избежать смерти. Иди к хозяину. — Нет, — наконец ответил голос. — Хозяин нехороший, — бросил бедного смягола и ушел с новыми друзьями хозяин подождет смягол еще не кончил некогда ждать иди вместе с рыбой иди сейчас же нет сначала надо доесть рыбу голым капризничал не чувствуя нависшей над ним опасности смегол в отчаянии фрод решил прибегнуть к последнему аргументу сокровище рассердится Я возьму сокровище и скажу, пусть он проглотит кости, подавится. Тогда ты больше никогда не попробуешь рыбы. Иди сюда, сокровище ждет. Раздалось громкое шипение, и голым на четвереньках выполз из темноты как пес, которого хозяин подозвал к ноге. Одна рыба была у него во рту, другая зажата в кулаке. Он подполз к Фродо вплотную и обнюхал его. Большие бледные глаза заблестели.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 То, что он делал сейчас, было очень похоже на обман. Он не боялся, что фармер прикажет убить Голлума, но он велит схватить и связать его. И, конечно, действия Фрода должны показаться верхом коварства этому жалкому, но тоже очень коварному существу. Бесполезно было доказывать, что Фрода спасает его от неизбежной смерти и что есть только один способ спасения. Что еще оставалось ему делать?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 Хозяин, хозяин, прошипел он. Злой! Он жет! И, зафорчав, потянулся к Фроду длинными руками с белыми, шевелящимися пальцами. Но позади него уже вырос огромной тенью Юанборн и схватил за шиворот. Голым вывернулся, извиваясь, словно угорь, кусаясь и царапаясь, как кошка, из тени вынырнули еще двое зеленых воинов. «А ну, тихо!» — приказал один из них. «А то мы в раз утыкаем тебя стрелами, как ежа! Тихо!» Голлом обмяк и начал скулить и плакать. Они связали его и не очень-то церемонились при этом. «Осторожнее!» — попросил Фродо. «Не ему бороться с вами. Не делайте ему больно, если можете. Тогда он будет спокойнее. Смягол, они не обидят тебя. Я пойду с тобой, и тебя никто не обидит. Никто, пока я жив. Доверься хозяину!»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 Там сидел в кресле фарамер, в нише у него над головой горел светильник. Он кивнул на стулье рядом с собой и распорядился «Принесите вина для гостей и приведите пленника». Принесли вино. А потом Анборн принес Голлума. Он снял с головы пленника мешок и поставил его на ноги, а сам встал чуть позади. Голлум щурился, прикрывая злобные глаза тяжелыми веками. Он выглядел очень жалким и мокрым. Рыбу все еще сжимал в руке, и от него сильно пахло чешуей и сыростью. Жидкие пряди волос прилипли к колбу, словно мокрые водоросли, а нос настороженно шевелился. «Снять веревку!» — сразу захныкал он. «Снять! Нам больно, да, очень больно, а мы ничего не сделали!» «Ничего?»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 Не хочу ее! быстро сказал он. Дело не в рыбе, значительно произнес фармер: смерти заслуживает всякий, кто только подойдет к озеру и поглядит в него. Я пощадил тебя по просьбе Фрода. Его ты поблагодаришь потом. А сейчас отвечай, кто ты? Откуда? Куда идешь? По какому делу? Мы пропали! Пали! Жалобно захныкал голум. Ни имени, ни дела, ни сокровища, ничего. Только пустота, только голод. Мы голодны, да. Несколько рыбок, гадких, костлявых рыбок, а они говорят смерть. Такие они мудрые, такие справедливые, да. Не тебе судить о нашей мудрости, оборвал его фармер. А насчет справедливости посмотрим. Освободите его, Фрода. Он снял с пояса маленький кинжал и подал Хоббиту. Но Голлум, не поняв этого жеста, с визгом повалился на землю. — Ну, ну, Смягул! — успокоил его Фродо. — Ты должен мне верить. Я тебя не покину. Отвечай правдиво, если можешь. Тебе это не повредит. Он перерезал веревки и поднял Голлума на ноги. — Подойди сюда, — приказал фармер. Смотри мне в глаза. Знаешь ли ты, как называется это место? Был ли ты здесь когда-нибудь? Голлум медленно поднял голову и нехотя встретился взглядом с фарамиром Погасшие, холодные и тусклые глаза несчастного встретились с ясными, твердыми глазами Гондорского воина. Наступило короткое молчание. Потом Голлум поник и начал дрожать крупной дрожью. «Мне...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 Он подполз к ногам Фрода. Спаси нас, добрый хозяин! проскулил он. Смягул клянется сокровищем, клянется по-настоящему, никогда не придет, никогда не скажет нет! Никогда, нет, нет! Этого довольно? спросил у Фрода фарамер. Да, ответил Фрода. Вам придется либо поверить его клятве, либо соблюсти закон. Больше ничего не остается. Но я обещал, что ему не будет вреда, если он пойдет со мной. Я не хотел бы нарушать свое обещание». Фармер с минуту подумал. «Хорошо», — сказал он. «Я отдаю тебя твоему хозяину, Фродо, сыну Дрога. Пусть он решает, что с тобой делать». «Но, благородный фармер возразил Фродо с поклоном, «вы еще не решили, что делать с упомянутым Фродо. А без этого мне трудно что-нибудь решать самому». Ваш суд был отложен до утра, оно уже близко. Тогда я вынесу свое решение, — сказал фармер. Что касается вас, Фрода, то насколько это зависит от моей власти, объявляю вас свободным в Гондоре до самых дальних и древних его пределов. Но ни вам, ни вашим спутникам не разрешается без зова приходить туда, где мы сейчас находимся. Мое решение будет действительно один год и один день а затем отменено, если за это время вы не явитесь в Миностирит, чтобы представиться правителю города. Тогда я буду просить его утвердить мое решение и сделать его пожизненным. Пока же всякий, кого вы возьмете под свое покровительство, будет пользоваться моим покровительством и защитой законов Гондора. Довольны ли вы решением? Фродо низко поклонился. Я доволен. — заявил он. — И прошу вас располагать мною, если я достоин высокой чести служить вам. — Вы вполне достойны, — кивнул в ответ Фарамир. — Итак, принимаете ли вы это существо, Смягола, под свое покровительство? — Да, я принимаю Смягола под свое покровительство. Сэм только шумно вздохнул. Но причиной тому был отнюдь не обмен учтивостями, которыми он, как всякий хоббит, был вполне доволен. Правда, в шире для подобного случая понадобилось бы куда больше речей и поклонов. Теперь о тебе, обратился фармер к голому. Ты приговорен к смерти, но пока ты идешь с Фрода, приговор не вступит в силу. Если же кто-то в Гондоре найдет тебя одного без Фрода, приговор будет немедленно исполнен. И пусть тебя настигнет быстрая смерть. «В Гондоре или за его пределами, если ты не будешь служить своему хозяину хорошо?» «А теперь отвечай мне. Куда вы шли? Ты был его проводником. Куда ты его вел?» Голлум молчал. «Не запирайся», — настаивал фарамер. «Отвечай, или я отменю свое решение!» Но Голлум продолжал молчать. «Отвечу за него я», — сказал Фродо. «По моей просьбе он привел меня к черным воротам» но они были закрыты. «В неназываемую страну открытого пути нет», — заметил Фарамир. «Тогда мы пошли по дороге на юг», — продолжал Фродо, «потому что, по его словам, есть другой путь, около минус ителя «Это минус — прервал Фарамир. «Да, наверное», — кивнул Фродо. «По-моему, путь ведет в горы по северному склону того ущелья, где стоит древний город. Там есть перевал, а потом вниз и... словом, дальше». «А вы знаете, как называется этот перевал?» — спросил фарамер. «Нет, он не говорил мне». «Имя этого места — Кирит-Унгол». Тут Голлум громко зашипел и забормотал что-то. «Разве не так?» — обратился к нему фарамер. «Нет!» — крикнул Голлум и вздрогнул, словно что-то укололо его. «Да, мы слышали разочек!» «Ну что нам до названия? Хозяин сказал, он должен войти, а мы должны попытаться найти вход. Других путей нет!» «Нет?» — переспросил фармер. «А ты откуда знаешь? Ты что, так хорошо изучил мрачную страну?» Он долго смотрел на Голлума, размышляя, потом сказал, «Уведи его, Анборн. Обращаться мягко, но стеречь хорошо. А ты смягул». Не вздумай нырнуть в водопад. У камней на дне зубы такие острые, что как бы тебе не умереть раньше времени. Уходи и забирай свою рыбу. Анборн вышел, ведя понурого голлума. За ними задернулся занавес. Фродо, я думаю, вы поступаете неразумно, мягко сказал фармер. По-моему, вы не должны доверять этому существу. Оно злое и испорченное. — Не совсем же, — пробормотал Фродо, — возможно. Но злоба разъедает его как болезнь, и все, что в нем есть дурного, усиливается. Ни к чему хорошему такой проводник не приведет. — Если вы расстанетесь с ним, я дам ему пропуск и провожатого к любому месту на границах Гондора, какое он укажет. Он не пойдет. Он пойдет только со мной. Я ведь обещал, что он пойдет со мной, а я с ним. Не хотите же вы, чтобы я нарушил свое обещание? Нет, умом я не хочу, а сердцем очень хотел бы. Конечно, легче советовать другому нарушить слово, чем нарушать самому. Но тяжело видеть друга, связанного необдуманным словом себе на беду. Что ж, если этот смягул пойдет с вами, вам придется терпеть его. Но послушайте меня. Не ходите в Кирит Унгол. Он говорит о нем гораздо меньше, чем знает. Это ясно видно в его мыслях. Не ходите туда. А куда же идти? Растерянно спросил Фродо. Обратно к черным воротам, чтобы сдаться страже. Что это за место такое, Фарамер, если вы даже называть его не хотите? Что вы о нем знаете? Ничего достоверного. Люди Гондора не ходят теперь на восток, а в горах тени из молодых и подавно никто не бывал. Но известно, что в горах выше Минас Моргула обитает какой-то темный ужас. При одном названии Кирит Унгола старики бледнеют и умолкают. В долинах Минас Моргула давным-давно поселилось зло. Даже когда враг был изгнан, а относился к гондорским владениям, там царили ужас и ненависть. А ведь когда-то гордый и прекрасный Минос Итель был двойником нашей столицы. Потом его захватили те, кто служил врагу. После его изгнания они остались и без хозяина, и без пристанища. Говорят, они были из высоких нуменорцев, соблазнившихся черным мастерством. Враг дал им кольца власти и поработил навеки. Они превратились в живых призраков, в жуткую и злобную нежить. Они захватили Минос-Итель, и теперь его не узнать. Крепость кажется пустой, но это не так. Безликий страх живет за разрушенными стенами. Девять вождей правят там. Теперь они стали девятью всадниками, и мы не можем устоять перед ними. Не приближайтесь к этой крепости. Там живет бессонная злоба. У нее тысячи глаз. Она выследит вас. Не ходите туда. — Но какой же другой путь мне выбрать? — беспомощно спросил Фродо. — Вы сами сказали, что не можете вести меня в горы. Но я дал совету обещание либо найти путь, либо умереть, ища его. А если я вернусь, отказавшись выполнить мою задачу, мне не будет места ни на родине, ни среди людей, ни среди эльфов. Или вы хотите, чтобы я пришел в Гондор с тем самым, из-за чего ваш брат лишился разума? Кто знает, сколько и какого зла оно может наделать в Минастерите. Не увидим ли мы вскоре две крепости, скалящиеся друг на друга через долину, полную смерти? — Я бы не хотел этого, — произнес Фарамир. — Чего же тогда вы хотите от меня? — Не знаю, права. Но мне тяжело отпускать вас навстречу мукам и смерти. И мне кажется, что и Митрандер не потребовал бы этого от вас. — Но его нет и мне придется идти теми путями, которые найдутся. И времени на выбор тоже нет. Тяжела ваша судьба и безнадежна задача. Но, по крайней мере, запомните мое предостережение. Опасайтесь этой твари, смягло. У него на совести уже есть одно убийство. Можете мне поверить? Он вздохнул. Итак, мы встретились и уже расстаемся. Вряд ли мы еще увидимся под этим солнцем, но вы уйдете с моим благословением вам и вашему народу. Отдохните, пока вам приготовят кое-что в дорогу. Мне бы очень хотелось узнать, как этот скользкий смегол стал обладателем сокровища, о котором мы говорили, и как он его потерял. Ну, уж ладно. Если, по вы вернетесь, и у нас будет возможность посидеть у стены на солнце, вы расскажете мне об этом. До той поры или до другой прощайте. Он встал и низко поклонился Фрода, а затем, отдернув занавес, ушел в пещеру.